Параграф 7. Австрийская империя Империя Габсбургов выдержала бури и потрясения революционной эпохи и наполеоновских войн. Устояли ее феодальная основа, абсолютистская настройка, лоскутно-пестрая в этно-религиозном отношении структура. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В первой половине XIX века австрийская часть империи продолжала оставаться аграрной. В сельском и лесном хозяйстве в конце XVIII века было занято 75% населения, а к середине XIX века его доля сократилась лишь на 3%. В Чехии и Моравии преобладало крупное помещичье землевладение и велось экстенсивное хозяйство. Переход к интенсивным методам и рост урожайности наметился здесь лишь с середины века. В долмации, Галиции и Буковине из-за дроблений крестьянских хозяйств наблюдалось даже сокращение производительности и возникло аграрное перенаселение. Страница 331 Тенденции к модернизации и интенсификации производства раньше проявились в австро-немецких провинциях. При крестьянских хозяйств, отмена личной зависимости крестьян, слабость помещичьего землевладения создали здесь более благоприятные предпосылки для капиталистической эволюции в деревне, чем во всех остальных землях империи. Крестьяне Тироля были лично свободны и даже имели представительство в Лантаге. Австрийские крестьяне могли свободно продавать и закладывать свои наделы, выбирать себе профессию и вступать в брак. В 30-е 40-е годы Довольно широкое распространение получили выкуп повинностей, замена барщины денежным чиншам, расслоение крестьян, выделение зажиточной верхушки, использовавшей наемную рабочую силу. В земледелии в течение всего XIX века в целом господствовало трехполье. Существенное усовершенствование в сельскохозяйственных орудиях применение новых типов плугов собственной австрийской конструкции позволило повысить урожайность зерновых за полстолетия с 8 центнеров с одного гектара до 10 центнеров. Это было меньше, чем в Англии и Франции, но на уровне урожайности в Германии, Швейцарии и Швеции. Ускорилось распространение кукурузы и в особенности картофеля, в первую очередь в Тироле, Штирии, Каринтии, ставшего важнейшим продуктом питания бедноты. В горных провинциях с их великолепными альпийскими лугами успешно развивалось животноводство, преимущественно мясное. Все это создавало... Экономические предпосылки быстрого роста населения. Его численность в австрийской части империи увеличилась с 5-6 миллионов человек в середине XVIII века до 18 миллионов в 1847-1848 годах. В начале 19 века еще отсутствовали экономические, социальные и технические предпосылки промышленного переворота. В 1816 году была завезена первая паровая машина из Англии, установленная на платочной фабрике в Барно. Внедрение парового двигателя в промышленность и транспорт относится к 30-40 годам. Благодаря географической близости к Западной Европе и удобным речным путям, Чешские земли и Нижняя Австрия раньше и быстрее других районов включились в мировой торгово-экономический оборот. Разрушение средневековых форм промышленной деятельности здесь происходило интенсивнее и быстрее, чем в остальных землях. Наряду с казенными и помещичьими мануфактурами, чаще стали появляться мануфактуры и фабрики, основанные предпринимателями из буржуазии. Первая в империи фабрика, предильная, была построена в Чехии английским предпринимателем. Вслед за текстильной промышленностью постепенно к машинному производству стали переходить металлургия и стекольное производство Применение кокса, начавшееся с 20-х годов, позволило в 30-е и 40-е годы удвоить производство чугуна, а добыча угля выросла в четверо. Вытеснение древесного угля каменным в качестве основного вида топлива было связано с быстрым внедрением парового двигателя в промышленность и на транспорте. включая речной, на Дунае и морской. Число паровых машин достигло к середине века 900, в начале 30-х годов их было всего 11, причем значительная часть этих машин была отечественного производства. Первый этап промышленного переворота отличался двумя существенными особенностями. Во-первых, его развитие шло неравномерно в отдельных провинциях. В середине XIX века на долю чешских земель приходилось 34% промышленной продукции, ломбарда Венецианского королевства – 27%, Нижней Австрии и остальных наследственных земель – 15%, Галиции – 7,5%. Во-вторых, доминировало текстильное производство, дававшее около половины всей промышленной продукции. Первая небольшая железнодорожная ветка была проложена в 1828 году, то есть спустя три года после открытия первой железной дороги в Англии. Строились железнодорожные линии прежде всего от Вены к Чехии, сначала до Брно, затем до Праги и лишь после этого в Грац. Первые локомотивы были куплены в Англии, но уже в сороковых годах удалось наладить собственное производство паровозов и вагонов. К середине века протяженность железных дорог составила 1357 километров. Таким образом, к сороковым годам XIX -го века, вопреки тормозившей общественный прогресс, феодальной абсолютистской надстройки возникли новые производительные силы, которые ломали и разрушали старые феодальные структуры. Страница 332. Тем нетерпимее становилась вся политическая система абсолютизма, обслуживавшая интересы казны, крупного землевладения, крупных банков сковывавшая предпринимательскую инициативу новых социальных сил общества, поднимавшихся с развитием капитализма, промышленной, торговой буржуазии и зажиточных слоев крестьянства. Экономика Венгрии развивалась в условиях менее благоприятных и более сложных, чем в австрийских, чешских и североитальянских землях. Здесь, в отличие от наследственных земель, господство феодализма и сословных учреждений было более прочным. Экономическая мощь и политическое влияние дворянства, сохранившееся почти в нетронутом виде в начале XIX века, не в последнюю очередь благодаря союзу венгерской аристократии с чужеземным абсолютизмом, представляли основную причину отсталости страны и препятствовали ее преодолению. В длительном отставании экономики стран венгерского королевства существенно повинна и дискриминационная в своей основе таможенно-тарифная политика венгерского двора, которая, начиная с сороковых-пятидесятых годов XVIII -го века, сознательно использовалась с целью сдерживать развитие потенциально конкурентноспособных отраслей производства в восточной части империи венский двор ограничивал внешнеторговые связи королевства с тем чтобы превратить его в аграрно сырьевой придаток австрии и в монопольный рынок сбыта ее промышленности иностранные товары импортируемые венгрии облагались очень высокими пошлинами, до 30% их стоимости, тогда как с австрийских товаров пошлины вовсе не взимались или составляли не более 5%. Для вывоза венгерских товаров за границу требовалось особое разрешение венских властей, а пошлины даже на продукты венгерского сельского хозяйства, ввозимые в Австрию, снижались лишь в том случае, если эти продукты не конкурировали с австрийскими и чешскими. Прямым следствием такой политики явились упадок с конца XVIII века текстильного производства в Венгрии, а также слабое развитие здесь мануфактур. Тем не менее, экономический подъем особенно значительные в 30-е и 40 -е годы, был заметен и в этой стране, опутанной множеством оков феодализма. Несмотря на свирепствовавшие в указанное десятилетие эпидемии, унесшие полмиллиона жизней, к 1846 году население королевства, включая Трансильванию и Хорватию, составило 14,5 миллионов человек против девять миллионов трех тысяч в 1787 году ускорился рост городского населения накануне революции оно достигало двух миллионов крупнейший город пешт насчитывал уже сто тысяч жителей в промышленном производстве было занято всего 5% населения в тридцатые сороковые годы в венгрии появились Довольно крупные, оснащенные паровыми машинами предприятия, главным образом мукомольные и сахароваренные, но также и производившие сельскохозяйственные орудия и агрегаты. В 1846 году начали прокладываться первые километры железных дорог. Прогресс – коснулся и основной отрасли венгерской экономики сельского хозяйства расширились пахотные угодья главным образом путем обводнения и осушения болот сокращение площади пастбищ и лугов улучшение агротехники и земледельческих орудий позволило повысить урожайность значительно увеличилось производство технических культур в том числе новых, картофеля, табака, риса, индиго. По сравнению с концом XVIII века сборы урожая удвоились, поголовье скота увеличилось в пять раз. Военная конъюнктура конца XVIII-начала XIX века, а затем ускорившееся развитие промышленности в австрийских и чешских землях, обеспечили устойчивый рынок сбыта венгерской хозяйственной продукции и некоторых видов промышленных изделий. Среди новых явлений экономической жизни, одним из особенно важных, был рост товарности как помещичьего, так и крестьянского хозяйства. На базе расширения внутреннего рынка и оживление торгово экономических отношений между отдельными районами. В 40-х годах возникли первые кредитные учреждения: сберегательные кассы и банки, которые однако не могли обеспечить растущие потребности экономики. Страница 333. Отсутствие источников дешёвого и обильного кредита было одним из факторов, тормозивших замену в хозяйстве помещиков непродуктивного, но дарового, барщинного труда крепостных, трудом наемным, применение в сельском хозяйстве машин и механизмов. Большинство помещиков искали выхода в экстенсивных методах хозяйствования, в усилении феодальной эксплуатации. прежде всего барщины, в расширении барской запашки путем захвата крестьянских земель. Все в конечном счете упиралось в отсутствие буржуазной собственности на землю. Более 80% ее принадлежало дворянству – сохранение феодально-крепостнического гнета. Основная масса земельных владений была выключена из обращения и не могла служить базой для кредитно-судных операций, поскольку крестьяне не имели права собственности даже на свои наделы. А дворянская собственность по традиционному майоратному праву была неотчуждаема и не могла таким образом служить залогом для кредита. Однако общая площадь земель, находившихся фактически в крестьянском пользовании, была довольно значительной – до 72% пашни и лугов. Внешняя и внутренняя политика Международное положение Австрийской империи, вновь возвратившей себе во время Венского конгресса ранг великой державы, никогда не было столь прочным, как в период 1815-1847 годов. Внешних войн она не вела вплоть до 1859 года. Ее влияние распространялось далеко за пределами владений габсбургов Опираясь на союз с реакционными монархиями Европы, Австрия преследовала и подавляла освободительные движения на всем континенте, от Пиренеев до Балкан. В качестве влиятельнейшего члена Германского союза и постоянного председателя союзного сейма, она противодействовала торжеству буржуазных порядков в Германии, став гарантом раздробленности этой страны и сохранения в ней феодально-абсолютистских режимов. Такую же роль Австрия играла в Италии. Над континентом витал зловещий дух Меттерниха, раскинувшего сети шпионажа, тайных интриг, осведомительства по всей Европе. С именем канцлера с 1821 года Меттерниха, великого инквизитора Европы, как его стали называть в 20-х годах, связано подавление австрийскими войсками Революции 1820, 1821 и 1831 годов в Италии. Организация контрреволюционной интервенции на Пиренейском полуострове. Во многих европейских столицах, особенно в германских и итальянских, его усилиями были организованы черные кабинеты, которых лучшие знатоки своего дела трудились над дешифровкой дипломатических донесений и писем, перехваченных агентами Метторниха. Но с особой изощренностью Метторниховская система внедрялась в самой Австрии, ставшей, по словам Фридриха Энгельса, страной, которая до марта 1848 года была почти так же недоступна взорам иностранцев, как Китай до последней войны с Англией. Маркс Энгельс, сочинение второе е издание, том 8, страница 30 Всемогущая цензура наглухо закрыла Австрию для книг немецких классиков Лессинга, Шиллера, Гёте. На театральные подмостки не допускался Гамлет. и вообще любая пьеса, которая могла бы внушить австрийцам мысль о возможности свержения и убийства монархов. На сцене и в печатных изданиях мошенниками, всякими отрицательными персонажами, могли быть только люди рангом ниже барона. Газеты и анонимные брошюры критиковавшие нетерпимые порядки и произвол в австрии вольнодумствующие австрийцы публиковали в лейпциге а то и в далекой бельгии император франц и метрних пережившие бурные потрясения эпохи великой французской революции и наполеоновских войн на всю жизнь сохранили непреодолимый страх перед революцией И этим страхом определялся каждый их шаг, как государственных деятелей. Такие понятия, как конституция, народ, были абсолютно несовместимы с Меттерниховской системой правления. Конституция, любая, даже монархическая, являлась в глазах Меттерниха легализованной революцией. И когда ему однажды показали французскую газету, в которой говорилось о желательности введения в Австрии конституции, князь искренно изумился. «Жалкие советчики, тот, кто желает дать Австрии конституцию, должен сначала сотворить австрийский народ». Страница 334. Под стать министру был его венценосный господин, убежденный в том, что он является наместником Бога на земле и несет перед ним единоличную ответственность за спокойствие и порядок в подвластной ему империи.